Потом все говорили, что мне повезло необъяснимо. Мина взорвалась в нескольких метрах, но все осколки через голову. Только шарахнула взрывной волной. Так шарахнуло, что я со всякими контузиями и сотрясениями провалялся два месяца. Сперва в Южном госпитале, потом в нашей городской больнице. В школу пошел только в октябре. Конечно, на больничных койках мне казалось... что все случившийся сонный бред. После такого взрыва чего только не покажется. Но тогда откуда взялась песня, которой то и дело всплывала в памяти? Над землей заря олеет, время звезды рассыпать, мальчик вовсе не болеет, мальчик просто хочет спать. Разве бывает, что песня сочиняется в голове сама собой? Было или не было? Не осталось никаких доказательств. Там, на обучении дороги, мы легкомысленно бросили рюкзаки и забыли вынуть из их карманов кораблики подарок Рыбка. Но оказалось, есть вещи, которые не теряются. Девочка, с которой я давно еще подружился в кружке, принесла мне в больницу книгу. Фрегаты, бриги, шхуны. Об устройстве парусных судов. Я листал ее, разглядывал чертежи и рисунки, вспоминал золотой и черный клипера. были они или приснились. И на одеяло мне упало из книги кораблик, плоский, вырезанный из бумаги, темно синий с одной стороны, серо-желтый с другой. Я не спал целую ночь, а на утро позвонила из больничного вестибюля девочке. слушай, это ты вложила в книгу закладку кораблик? Нет, я даже не видел такую. Тогда откуда она? Рэндик, да что ты так разволновался? Книга же библиотечная, кто угодно мог положить закладку. Но я уже знал, кто. А потом была поставлена последняя точка. Меня навестил Минька Порох. Ушли последние сомнения. Ведь Миньку-то до моей поездки в станицу Краснотуманскую я совершенно не знал. И он меня. Минькина левая рука была в гипсе. Мы сели в больничном вестибюле на скамью, и я сразу спросил. «Все помнишь?» Он похлопал белыми ресницами и тихонько сказал. «Конечно. Только тебе, наверное, про это нельзя. Ты еще больной». «Можно или нельзя? Какая разница?» «Все равно никуда не денешься от того, что было. Да и зачем?» «Минька...» Только давай никому ни слова про это. Ладно, я и так. Оказалось, он живет недалеко от нас и учится в соседней школе. Вот странно. Там на астероидах мы столько болтали обо всем, но не сообразили, что на Земле были соседями. Впрочем, хватало и других странностей. Наша школа находилась не в техническом переулке, а на углу Партизанской и Смоленской. Клуб, где наш садостроительный кружок назывался почему-то не Парус, а Бригантина. И в комнатах у нас были непривычные голубые, а серо-желтые обои. Возможно, после взрыва у меня кое-что перепуталось в голове. Но и наплевать. Главное, что Минька был рядом. Оказалось, что в первых числах сентября Миньку на Касловском шоссе сбила легковая машина. Но не насмерть. Две недели он ходил с загипсованной рукой, а студентку, которая выгнала его с урока, после того случая чуть не исключили из института. Когда меня выписали, мы с Минькой сделались неразлучными. Девочка даже порой сердилась на меня. «Что ты все время с этим младенцем? Он же всего в третьем классе!» Я смеялся и говорил, что у нас крепкая боевая дружба, которая закалилась в летних приключениях. «Какие приключения? Расскажи! Ну, Рындик!» Я смеялся опять и сходу придумывал всякие происшествия, которые будто бы случались с нами в летние каникулы. Потом Минька записался в наш кружок, и мы стали дружить втроем. Но, разумеется, при девочке вспоминать астероиды мы с Минькой не могли. Вспоминали, когда было нас двое. У Миньки тоже был кораблик-отрыкка. Минька нашел его прямо в своем дневнике. Случалось, мы даже грустили по астероидным временам, по пространствам. Но дома, конечно, было в тысячу раз лучше. Мы часто гадали, что стало с нашими друзьями, особенно с теми, кто покинул дорогу после нас. Минька-то ушел с нее, сразу же следом за мной. Увидел заросли венериного башмачка, свернул на пустырь, пересек его. Прыгнул на шоссе. Странно. Это было, когда я уже долго лежал в больнице. А с дороги мы ушли почти вместе. Как перепутывается время в пространствах. Где теперь Аленка, Кирилка? В какие времена и страны занесло снова Локки? Он, малыш, очень хотел обратно. Когда мы еще на дороге говорили об этом, Коптилка довольно безжалостно спросил. А если тебя там опять? Ну, это что? Зато маму увижу. И вот чудо. Именно про лукки мы узнали все подробно.